Солдат умер через несколько часов после того, как на четвертый день болезни его отправили в госпиталь. У него было крупозное воспаление легких. «Они не зря так себя ведут», — думал Ред. «Они добиваются того, что ты ненавидишь их, и раньше сложишь голову, чем обратишься к ним. Вот так они и держат нас в строю». «Конечно, случается, что солдат умирает, но разве для армии один человек что-нибудь значит? Эти прохвосты имеют приказ свыше обращаться с нами, как со скотом». Рэт ощутил горькое удовольствие от того, что понял суть дела. «Можно подумать, что мы вовсе не люди». Мгновение спустя он понял, что его злоба объясняется также и страхом. Пять лет назад... Я послал бы этого врача подальше. Взяточничество существует издавна, а в армии оно развелось еще шире. Человека заставляет есть дерьмо даже тогда, когда он помалкивает. Не протянешь и месяца, если станешь делать все, что хочется, подумал Ред. Но ведь нельзя же давать помыкать собой. Как найти выход из этого положения? Из раздумья его вывел неожиданно раздавшийся голос Уилсона. «Пошли, Ред!» «Ага, они пошли!» Уилсон молчал и хмурил широкий лоб. «Ред, я думаю, зря мы все это затеяли. Да, мне нужна операция. Ты ложишься в госпиталь?» «Нет», — отрицательно покачав головой, ответил Уилсон. Врач сказал, что можно подождать, пока не захватим остров. Срочности нет. А что у тебя? А черт знает, ответил Уилсон. Этот тип сказал, что у меня внутри все прогнило. Какой-то непорядок с этим делом. Уилсон присвистнул и добавил. Мой старик умер от операции, и я не хочу оперироваться. Видно, не так. Плохи твои дела, сказал Рэд. Иначе тебя сейчас же положили бы на операцию. Ничего не могу понять, Ред. Знаешь, у меня была гонорея пять раз. И каждый раз я сам ее вылечивал. Мой дружок рассказал мне об этой штуке. Ее, кажется, называют пирдон или придион, что-то в этом роде. Я попробовал, и лекарство здорово мне помогло. А этот врач говорит, что не помогло. Он ничего не понимает. Конечно, он сволочь, но дело-то в том, Рад, что у меня все внутри горит. Я не могу без боли даже помочиться. Спина болит, а иногда даже спазмы бывают. Уилсон в отчаянии щелкнул пальцами. Странные вещи творятся, Рад. Ты имеешь дело с бабой, тебе становится приятно и тепло, ты млеешь от удовольствия а потом все кончается полным развалом внутри. Я не могу понять этого. Мне кажется, человек устроен неверно. Я болен почему-нибудь еще. Не может же любовь причинять человеку вред? Может, — ответил Ред. Да, запутано все здесь до невозможности. Вот все, что я могу сказать. Просто невероятно, чтобы такая хорошая вещь кончалась так плохо. Уилсон тяжело вздохнул. Все в этом деле перепуталось к черту. Они пошли назад к своим палаткам. Машина времени. Вудро Уилсон. Непобедимый. Ему было около 30 лет. Высокий ростом, пышной шевелюрой золотисто-каштановых волос и крупными, резко обозначенными чертами, на пышущим здоровьем разовощеком лице. Он носил не подходившие всему его облику очки в круглой серебряной оправе, которые придавали ему вид ученого или, по крайней мере, методиста. «Эту я не сравню ни с одной бабой и никогда не забуду», сказал он и провел тыльной стороной руки по своему высокому лбу, отбрасывая назад свисавшую на него шевелюру. В вашем сознании прочно засели такие стереотипные явления, как медленный упадок, смерть и болезнь, скука и насилие. Главная улица воспринимала кричащее, безвкусное просперити, не сразу, с каким-то нежеланием. На улице жарко, она запружена людьми, магазины маленькие и грязные. Мимо проходят ленивые, возбужденные девушки, На тонких ногах с накрашенными лицами. Они глазеют на кинотеатры с яркими афишами, ковыряет прыщи на подбородке, искоса поглядывает на всех своими бесстыжими, бесцветными глазами. Яркое солнце освещает грязный асфальт и валяющийся под ногами скомканные, пропитанные пылью газеты. Сотни ярдов от главной улицы переулки. Они утопают в зелени, изумительно красиво, над головами прохожих сплетается густо покрытые листьями ветви деревьев. Дома старые и приятные на вид. Вы пересекаете мост и смотрите на вьющийся узкой лентой ручей, грациозно обтекающий несколько отшлифованных камней. Кругом краски цветущей растительности, шелест слегка колыхаемой майским бризом листвы.